Как-то слишком внимательно он рассматривал в этот раз украшение Слишком медлительно, что ли. И глаза вниз опускал чаще обычного. А скорее всего, мне изо всех сил семафорил и мигал мой инстинкт самосохранения. Моя интуиция. Бело-голубой цвет торговой палатки был абсолютно неприметен. Впрочем, покрытие материи давным-давно выгорело, и было все в каких-то непонятных и бесформенных пятнах. Мимо нее то торопясь, то лениво прохаживались посетители рынка, для которых поход в выходной день за покупками стал обыденностью. Все скоропортящееся продавали в самом крытом рынке. А здесь на выходе небольшую территорию, заставленными одинаковыми по форме, разными по внешнему виду и содержанию палатками, занимали мелкие торгаши ширпотребом, в основном китайским. В одной из таких палаток, наполовину заваленным всяким хламом, я сейчас и находился. Сидя на дешевом раскладном стульчике напротив барыги, которому добросовестно таскал золотые украшения стикса, я занимался тем, что внимательно и не таясь разглядывал выражение его лица. То, что в палатку барыги зашел кто-то значимый, я понял сразу. Таких типов все время заметно, и при малой толике наблюдательности сразу и безошибочно определяешь, что этот дядя не просто так. Чуть сленцой и чуть брезгливо он перевалился через порожек и взглядом умных глаз уставился на меня. Одет богато, но не вычурно. Черное пальто, видимо, дорогой костюм. С виду лет пятидесяти, без признаков облысения и седины, и подбородок даже один. Я сразу же, по давней привычке, опустил взгляд на обувь. Как бы ни старался, босяк прикинулся олигархом, но на обуви он всегда сэкономит. И никого не обманет, ни шикарный костюм, ни дорогой галстук, ну, почти никого. Здесь все было в азуре, дорого-богато. То ли у самого со вкусом все в порядке, то ли на стилиста не зря потратился. Зашел один, то ли меня всерьез не воспринимает, то ли покрасоваться своя отвагой решил, не произнеся ни звука, даже не пытаясь открыть рта. И, не дойдя до середины пути, торопливо мотнул головой мне по направлению к выходу из палатки. Не оборачиваясь и не дожидаясь меня, так же молча торопливо вышел наружу. барега сидел, потупив взгляд и внимательно разглядывал очередную золотую безделушку. Его словно вообще не заметили. «Видел я таких хозяев жизни». Раньше он меня просто взбесил бы своей самоуверенностью. Теперь я просто с интересом вышел за ним наружу. Тот, не оборачиваясь и не дожидаясь меня, точно зная, что я иду за ним, быстро и уверенно шел вперед. От выхода из палатки пришлось идти метров с тридцать. Через дорогу к стоящему обычно легковому японскому автомобилю, престижному, но не очень дорогому, за все время пути Вергилий не обернулся на меня ни разу. Он уселся легко, как двадцатилетний пацан на пассажирское место рядом с водителем, который почему-то сидел, ухватившись двумя руками за руль и напряженно смотрел на дорогу через лобовое стекло. Будто стоявшая на месте машина не слать по скоростной автостраде. Я уселся на заднее сиденье в самую середину. Не догадаясь, пока я расположусь поудобнее, хозяин жизни чуть повернул голову к водителю и по-прежнему, не глядя на меня, с раздражением неторопливо произнес «Ну, и как ты мой зул таскаешь?» — Я почесал подбородок. — Твое золото у тебя в магазине лежит, а это мое золото. Тот первый раз повернул шею посмотрел на меня. — Рассказать ничего не хочешь? — Не-а. — Почему? — Ты попросил невежливо, слово волшебное забыл. Тот с чувством легкого охирения посмотрел на водителя. «Нет, ну ты, мол, видел, а?» С другой стороны, на заднее сиденье автомобиля, заставив меня непроизвольно подвинуться, молча уселся громадный бритый тип в коричневом кожаном пальто. «Привет, девяностые!» Также, не поворачивая головы и, несмотря на меня, У хозяина, что ли, манер набрались, он скосил на меня глаза сверху вниз. Он был действительно громаден. Но вся эта показная бравада выглядела смешно и нелепо. Я вообще все время сидел на заднем сиденье с блаженной улыбкой. Меня просто забавлял этот дешевый спектакль. Примерно этого я и ждал, причем уже довольно долго. С переднего пассажирского сиденья раздалось «Нет, ну ты видел, какой наглец». И кому он обращался, к водителю, громире, или это был риторический вопрос, я так не понял. «Это да, что есть, то есть», — ответил я. Делая вид, что у меня шнурки на ботинках зачесались, я нагнулся левой рукой к полу. И тут же резко, распрямив тело и руку, нанес удар локтем в лицо Громиле. Целился куда-то в область лица. А точнее не целился. Был уверен в своей физической силе. Но тут главное не перестараться. После стикса и сила, и реакция, наверное, наполовину увеличились. Было слышно, как хрустнули кости носа и шейные позвонки. Горела, как сидела, так и продолжала сидеть. Только глаза наполовину закрылись, а из ноздри носа потекла кровь, ну или что там было теперь вместо носа. — Я телефончик свой в палатке оставлю, — сказал я, выходя из авто. — Как надумаешь, позвони. Войдя в палатку... Словил нехилый кайф от рожи барыги, на которой была написана фраза «А ты че живой-то?». Оторвав от висящего на стене календаря клочок бумаги, быстро черкнул на нем свой сотовый номер. «Отдашь хозяину?» — рефнул я. «Да, и за своим баблом я завтра зайду. Приготовь». Доедал, наверное, третью по счету шурму. Блин, какая же она вкусная, когда теплая. Когда раздалось треньканье сотого телефона в кармане пальто. Тут же скривился от внезапно вернувшейся головной боли. Снова аспирин драть надо. Только он почему-то и спасает. Я так с ним желудок себе скоро посажу. Все так же идеалистически сидя на лавочке и любуюсь видами полноводной реки отхлебнул из фляжки живщика приготовленного на коньяке и глядя на незнакомый номер в сотовом телефоне с набитым ртом произнес «Алло!». после недолго молчания постывший в кармане трубе которой теперь неприятно холодило ухо Раздался мужской и усталый голос. «Разговор есть, встретиться надо». И после затянувшейся паузы, громко и отчетливо, сквозь зубы, с издевательскими интонациями в голосе. «Пожалуйста». Я, не прекращая жевать, довольно усмехнулся.